находится следовательно внутри области индивидуальной психологии и не может быть использована для того, чтобы ограничить её от социальной психологии или от психологии масс. В упомянутых отношениях к родителям, братьям и сёстрам, к возлюбленным, друзьям и врачу индивид всегда испытывает влияние очень ограниченного числа лиц.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 И описания присущих им психических феноменов требуют огромного числа наблюдений и их обобщения и представления, каковые содержатся в достаточно богатой литературе по этому вопросу. Если сравнить скромный объём данной аудиокниги с огромным объёмом литературы, посвящённой психологии масс, то не трудно понять, что в ней будут рассмотрены лишь многие разделы всего материала. В самом деле,